Глава 3 Долой химофобию. Любая ванная комната представляет собой химическую лабораторию или хотя бы шкаф с химикатами. Мои друзья-нехимики говорят, что это не очень хорошее сравнение, поскольку ассоциируется с чем-то токсичным. Потому мне приходится быть начеку, пытаясь заразить нехимиков своей любовью к этой науке. Ведь хотя элементарные фтор и натри, к примеру, товарищи неприятные и агрессивные, само слово «химикаты» в принципе, не несёт в себе никакого негатива. Какими бы эти вещества ни были, ядовитыми, полезными или жизненно необходимыми, в этом мире вообще нет нехимических веществ. Химия, хоть и не всегда токсична, вообще довольно заразна. Мой папа — химик, и брат тоже. Моя лучшая подруга Кристина — химик, а я ещё и замуж вышла за химика. И я вам клянусь, все мы нормальные люди». Папа какое-то время занимался исследованиями косметических средств для волос. Мы вместе шатались по парфюмерно-косметическим магазинам и изучали составы шампуней. Иногда нам попадалось какое-нибудь вещество, которое разрабатывал сам папа. Специализироваться на полимерах я тоже стала благодаря ему. Иной циничный химик скажет, полимеры — это пластик. Это до наглости однобокое определение, смею сказать. Тефлон? Политетрафторэтилен? тоже полимер. А можно создавать и биологически смешивающиеся полимеры, например, как средство транспортировки противораковых медикаментов в организм или как основу для искусственных органов. Вот вам и всего лишь пластик. Полимеры — это длинноцепочечные молекулы. Они состоят из многочисленных мелких молекулярных единиц, так называемых мономеров, последовательно соединенных в длинные цепи. Полисахариды, то есть сложные сахара или углеводы — Это полимеры. Так что полимеры не обязательно искусственные. Они встречаются всюду в природе. Древесина и растительные волокна состоят, например, из волокон целлюлозы. А они, как вы уже догадались, тоже полимеры. Так же, как и наши ДНК. Главная фишка именно в том, что человек может создавать полимеры в лаборатории, и это круто. Раньше мой папа занимался разработкой полимеров для спреев для придания объёма волосам, и ополаскиватели против секущихся кончиков волос. Уже из-за одного этого мне нравилась химия. И именно как женщину-химика меня удивляет всё ещё бытующее клише, будто химия — это мужская сфера. Иногда я слышу, что тут на YouTube делает химичка? Там что, советы по макияжу? Для меня загадка, как можно интересоваться косметикой, не интересуясь химией. Даже производство мыла и прочей продукции, встречающихся в природе веществ, требует познаний в химии. Мой тюбик зубной пасты почти пуст. Я выдавливаю остаток на зубную щётку, пока съеденный бутерброд с яичницей развлекается в моём желудке с кофе и апельсиновым соком. Они отдаются процессу обмена веществ, самого потрясающего из празднеств химических реакций. Во рту у меня тоже кое-что происходит в плане химии. В первую очередь, активничают хлеб и апельсиновый сок. Они содержат сахар. Кстати, апельсиновый сок содержит столько же сахара, сколько и кола. Мы постоянно потребляем сахар в той или иной форме. Не потому или не только потому, что мы жадные монстры, а потому что организм перерабатывает его в энергию. Прежде всего, на моносахариде-глюкозе работает мозг. Благодаря ему мы любим шоколад и мармеладных мишек, что вообще-то не очень хорошо. Ведь они подстерегают нас на каждом углу. Не только мы любим сахар. Живущие на наших зубах бактерии и микроорганизмы тоже его обожают. Пока вы всё это слушаете, у вас во рту копошатся сотни их различных видов. Ну хорошо, у меня тоже. При каждом поцелуе люди через слюну обмениваются миллионами бактерий. Если вам стало противно, мне жаль. Но как химик я с удовольствием наблюдаю за миром в миниатюре, и задумываясь о вещах, которых невооружённым глазом не увидеть. Бактерии живут на зубном налёте. Мы называем его красивым французским словом «пляк». Это тонкий водянистый слой, покрывающий наши зубы. Зубной налёт, конечно, не менее красивое название. Реклама зубных паст и ополаскивателей для рта сулит избавление от зубного налёта. Не хочу ломать кайф рекламщикам, но отделаться от него не получится. Можно изменить его состояние, осложнив таким образом жизнь обитающим там бактериям. Когда мы потребляем сахар, в том числе в виде углеводов, бактерии в ответ с удовольствием выпукивают кислоту. Может, это не самая точная аналогия, но когда я именно так объяснила этой пятилетней дочке одного знакомого, она так смеялась, что не могла остановиться. Кажется, она теперь намного охотнее чистит зубы. Исходя из опыта, могу всячески рекомендовать такое объяснение. Бактерии усваивают сахар в ходе сложного химического процесса. Как и у нас, у них тоже есть обмен веществ. К примеру, когда они превращают сахарозу в молочную кислоту. И всё это происходит прямо на поверхности наших зубов. Зубная эмаль состоит большей частью из минерала под названием гидроксиапатит. Ага, вот оно снова нам встретилось. То самое вещество, заменяющее фторит в зубной пасте йоноса. Странно представлять, как он чистит зубы порошком. Это не только странно, но и не особо эффективно против кариеса. Это становится ясно, если понять, что, собственно, такое кариес. Гидроксиапатит зубной эмали не переносит кислот, потому что они его растворяют. Правда, делают это очень медленно, со скоростью образования дырок в зубах. Но это уже достаточно скверно. Однако превращенный в кислоты сахар не единственная проблема ведь многие продукты питания изначально содержат кислоту. Апельсиновый сок, например. Сахар плюс кислота ещё хуже для зубов. Кофе тоже кислый, поэтому в моей пасте есть фторид. С ним я могу тормозить разрушение зубной эмали. В предыдущей главе мы узнали, что фториды — это отрицательно заряженные ионы, то есть анионы. В нашем зубном минерале тоже есть анионы, так называемые гидроксид ионы. Но фторит мелкий и почти всюду проникает, в том числе в зубную эмаль. Попадая в неё во время чистки зубов, он вышвыривает оттуда гидроксид ионы. Звучит агрессивно, но это и хорошо, потому что в результате такого обмена на поверхности зубов образуется тончайший слой более прочного, стабильного минерала, зовущегося фторопатитом. И этому слою кислоты уже мало чем могут повредить. Кстати, у акул зубы почти на 100% состоят из торопатита. Поэтому они особо прочные. А укус особенно болезненный. А как же действует зубная паста йоноса которая без таридов Если коротко, не очень хорошо. Фторид в ней заменён на гидроксиапатит, то есть на минерал зубной эмали. Если эмаль будет разрушаться, просто добавим чуток гидроксиапатита. Вот в чём задумка. Но защищающая от кислотного налёта плёнка в таком случае образоваться не сможет. Кариес доволен, Кристина в отчаянии, а Йонас считает, что фториды обезвестляют шишковидную железу. Но с кариес кариесом, а фторид-то всё-таки токсичен. Как говорил Парацельс, сейчас последует одно очень важное высказывание. Яд определяет доза. Цитирую буквально. «Всё есть яд, и ничто не лишено ядовитости». Одна лишь доза делает яд незаметным. Большим количеством фторида вполне можно отравиться. Средняя опасная доза для взрослых составляет несколько граммов. Только мне в голову не приходит ни один сценарий, когда человек может столкнуться с таким количеством фторида. Химическая лаборатория не в счёт. Даже если на есть зубную пасту, человека просто вырвало бы, прежде чем он успел бы потребить смертельную дозу вещества. Однако за продолжительное время может накопиться сверхдоза. В результате возникает риск скелетного флюороза, а с ним кости становятся ломкими. Так, производство стали или керамики связано с со фторид веществами. И в худшем случае, работающие на таких предприятиях вдыхают их на протяжении долгих лет. В некоторых регионах с неблагополучной экологией значительное количество фторида может содержать вода, и люди пьют её долгие годы. По данным некоторых исследований, Такое наблюдается в Мехико и некоторых регионах Китая. К счастью, в Германии содержание фторида в питьевой воде очень далеко от предельно допустимых значений. Подробнее об этом в главе 10. А что же с чисткой зубов, фторсодержащей пастой? Доза фторида в пасте тщательно выверена и составляет действенную, но абсолютно не критичную концентрацию. На моём тюбике написано 1450 ppm f, что означает «поторида». Примерно каждая семисотая частица в пасте является фторит-ионом. Больше и не требуется. Для защиты от кариеса достаточно нескольких фторит-ионов на поверхности зуба. Замечу, что такая концентрация в питьевой воде считалась бы превышенной, но её всегда следует рассматривать в контексте. В случае с чисткой зубов речь идёт о местном применении, и используемое количество зубной пасты предсказуемо невелико, причём большую её часть человек выплёвывает. Взрослый, конечно. Дети, как мы знаем, тянут в рот, что попало. Мой брат, например, любил есть песок, когда родители не видели. Поскольку зубную пасту есть всё же не следует, а за детьми не всегда уследишь, детские зубные пасты содержат меньше фторида. Количество фтора в детских зубных пастах регламентируется Американской стоматологической ассоциацией ADA и Европейской академией детской стоматологии EAPD. От 0 до 2 лет — 1000 ppm. Количество пасты — с рисовое зерно. От 2 до 6 лет – 1000 ppm количество пасты с горошину. С 6 лет – 1450 ппм. Кроме того, так называемому флюорозу больше подвержены дети, у которых зубы только режутся. Флюороз зубов проявляется пятнами на зубной эмали, в лучшем случае белыми. Менее привлекательны варианты темнее, от желтых до коричневых. Давайте подытожим. В концентрациях допустимых в зубных пастах Фторид хорошо действует против кариеса. При больших концентрациях возникает опасность флюороза. Но страхи Йонаса перед обызвествлением эпифиза вообще из другой оперы. На удивление, подобные страхи широко распространены. Это один из тех странных интернет-феноменов, когда пользователи начинают активно смаковать и всячески подстёгивать научно необоснованные опасения на интернет-форумах и в группах Фейсбука. Если погуглить, вываливается всякое типа фторида, обызвествляют эпифиз, Фториды обызвествляют мозг, фториды отупляют. Иногда даются ссылки на научные исследования, но если внимательно прочитать, что там по ссылке, причин для тревоги не обнаруживается. Да, научные исследования — это солидный источник аргументов, но они теряют достоверность, когда ими начинают сыпать дилетанты. Научные публикации адресованы профессионалам, а не случайным читателям. Они служат коммуникации в среде экспертов, обеспечивая обмен научными данными — исключительно на профессиональном уровне. Если научную публикацию соответствующим образом не переработает журналист, профессионально занимающийся наукой, велика опасность, что она будет неправильно понята дилетантами или даже станет почвой для злоупотреблений. Если внимательно и корректно вникнуть в тему, выходит, что опасение, будто зубная паста может обоздествлять эпифиз, базируется на немногочисленных и в высшей степени сомнительных исследованиях. Основным источником опасений – Вероятно, служит одно длительное исследование, проводившееся среди беременных в Мехико. В этом городе высокая концентрация авторида в питьевой воде и воздухе сопровождается многочисленными загрязнениями окружающей среды, в том числе высоким содержанием свинца. Позднее у детей установили несколько пониженный уровень IQ, но там были существенные отклонения в статистических показателях. Следовало бы продолжить эксперименты и только потом публиковать обоснованные предположения. Так что, учитывая в первую очередь общую ситуацию сильно загрязненной окружающей средой в Мехико, полученные в этом исследовании результаты нельзя отнести ни к конкретно фториду, не говоря уже о фторидах в зубной пасте, ни к любой другой стране. И всё же данные этой работы с завидным постоянством курсировали в масс-медиа с заголовками типа «фторида оболванивают детей в утробе матери». Это не имеет ничего общего с профессиональной научной журналистикой. Снова виброзвонок. Пришло сообщение. «И вот ещё что вдобавок. Йонас уже три года не был у зубного врача и не помнит, когда у него была последняя дырка», пишет Кристина, завершая сообщение негодующим эмодзи. Не могла сдержаться и рассмеялась, потому что буквально воочию увидела, как она сейчас раздражена. «Ну, если у Йонаса не бывает кариеса, он, пожалуй, мог бы спокойно оставить себе свою зубную пасту». Кристин уже бесит его благодушное неведение. «Все люди по-разному предрасположены к кариесу». Я-то точно не откажусь от фторидов, иначе у меня в зубах тут же образуются дырки. У других же может быть просто другой налёт, которому хватает пасты, нейтрализующий главным образом показатель pH. Ведь наряду с фторидами зубная паста содержит и другие важные составляющие. Например, ПАВ, или, попросту говоря, мыло. Об этом чуть позже. ПАВ — поверхностно-активные вещества. Кроме того, есть мелкие абразивные частички, как в скрабе ведь желательно избавиться от всяких остатков еды. Если вы обходитесь без фторида и кальция, это ваше дело. Но если вас донимают и кариес, и страхи, связанные с фторидом, начните пользоваться нормальной, вторсодержащей зубной пастой. Прополоскав рот, я становлюсь под душ. Подумалось, как невыносимо воняли бы люди, если бы не мылись так часто. Выражение «воняет как от зверя» было бы здесь, вероятно, даже лишним. Впрочем, если бы не вонь, Значение мытья тела несколько преувеличено, по крайней мере с той частотой, которая принята в современном обществе. Вы будете удивлены, но душ может даже навредить. Почему? Тут нужно лучше познакомиться как с нашей кожей, так и с гелем для душа. Как и зубы, кожа густо населена разнообразными микроорганизмами. Насколько может быть неприятна мысль, что в каждый момент времени по нам ползают бактерии и всякое такое? Настолько наш микробиом, как правило, безобиден и даже полезен. Кожу её обитателей можно назвать единой, хорошо сбалансированной экосистемой. Есть, однако, и нежелательные микроорганизмы, такие как возбудители болезней, с которыми мы вступаем в контакт в первую очередь через руки. И пусть наша кожа их через себя не пропустит, но когда мы, например, трём глаза или дотрагиваемся до еды, возбудители всё же проникают в организм. Поэтому важно мыть руки с мылом, И вот мы подходим, возможно, к самой важной химии ванной комнаты — павам. Ранее я уже упоминала, что они содержатся в зубной пасте, но классический пав — это разные виды мыла — для рук или шампунь. Мытьё просто водой без мылящих субстанций было бы далеко не столь действенным, потому что наша кожа довольно гидрофобна, что дословно можно перевести «как не любит воду». Клеточные мембраны кожных клеток, как и пространство между ними — строятся из гидрофобных молекул. Гидрофобные вещества не смешиваются с водой и не растворяются в ней. Масла и жиры тоже гидрофобны. Поэтому вместо гидрофобные, можно сказать, и липофильные, то есть любящие жиры. Делая заправку для салата из уксуса и масла, вы видите, что вода и масло не смешиваются. Образуется граница. Молекулы воды и масла не желают иметь ничего общего, взаимно отталкивают друг друга, и предпочитают оставаться со своими. Противоположность гидрофобности называется гидрофильностью. Гидрофильный — значит «любящий воду». Скажем, спирт — это гидрофильная жидкость, поэтому хорошо смешивается с водой. И это хорошо, иначе мы не могли бы пить алкогольные напитки. Молекулы этанола и воды хорошо понимают друг друга. Они взаимодействуют, притягивая друг друга. Сахар и пищевая соль — тоже гидрофильные вещества — поэтому так хорошо растворяются в воде. Не в масле опять-таки. В принципе, любое вещество можно причислить либо к гидрофилам, либо к гидрофобам. Вот только границы между ними расплывчатые. Наша кожа скорее гидрофобна. Так она лучше защищает нас. Ну и мы же не хотим, чтобы она растворялась под дождём или душем. Это также означает, что кожа не очень хорошо взаимодействует с водой. Плюс ко всему, в порах кожи образуется не только пот, но и сало, то есть жир. Гидрофобное вещество. И у бактерий тоже есть кожа. Клеточная мембрана. Она тоже гидрофобна. А поскольку сало и бактерии предпочитают не связываться с водой, их относительно мало заботит, если она будет литься на них сверху. Если кто-нибудь из вас пытался когда-либо удалить жировое пятно с одежды водой, он понял, о чём я говорю. Мыло, то есть павы, люди открыли для себя тысячи лет назад. Эти магические вещества амфифильны то есть любят и то, и другое, в их молекулах соединены гидрофобные и гидрофильные свойства. Такие молекулы традиционно продолговатой формы и состоят из двух частей — длинного гидрофобного хвоста и гидрофильной головы. По внешнему виду их часто сравнивают с булавкой, где иголка — это гидрофобная часть, а головка — гидрофильная. Когда павы бросают в воду, с ними происходят удивительные вещи — Молекулы сами формируются в геометрические структуры. К этому их приводит гидрофобность хвостов. Они знать не желают о воде, потому выстраиваются так, чтобы как можно меньше контактировать с ней. В результате образуются так называемые мицеллы. Все гидрофобные хвосты смотрят внутрь, а гидрофильные головки — наружу, туда, где вода. Мицеллы могут быть шарообразными, иметь форму палочек или червячков. Также мицеллы склонны располагаться на границах поверхностей. Это свойство называют быть поверхностно-активным. Если в один стакан налить растительное масло и мыльный раствор, большая часть павов расположится на границе между водой и маслом. Причём таким образом, что гидрофильные головки будут смотреть в воду, а гидрофобные хвосты — в масло. То же самое происходит и на границе вода-воздух. Воздух хоть и не гидрофобная среда на самом деле, но главное — не вода. Думают гидрофобные хвосты и разворачиваются к воздуху. Прямо как в детской песенке «Все мои утята». Ну да, головушки в воду, хвостики кверху. «Все мои утята» — немецкая детская песенка, начинающаяся со слов «Все мои утята плавают по озеру». Головушки в воду, хвостики кверху. Вот вам объяснение пенных ванн и мыльных пузырей. Мыльный пузырь, хоть и очень хрупкий, на самом деле, на удивление, стабильный, если подумать о том, что это полый шар из воды, и если учитывать, какое натяжение он испытывает. Поначалу это может показаться странным. Как жидкость может натягиваться? А также как пластмассовая линейка, когда вы её сгибаете, так и вода под напряжением, когда, например, из неё пытаются выдать пузырь. Мы говорим о так называемом поверхностном натяжении воды, с которым познакомимся ближе в главе 10. А пока представим себе, что на поверхности воды действуют силы, делающий её чуть ли не твёрдой. Но теперь её поверхность занимают павы, делая подвижнее и эластичнее, если хотите. Из твёрдой пластмассовой линейки получается более мягкая, её легче согнуть, не опасаясь сломать. Таким образом, павы уменьшают поверхностное натяжение воды. Из-за этого вода деформируется в мыльные пузыри или в совсем мелкие, сильно изогнутые пузырьки, без которых пенные ванны были бы немыслимы. Поскольку павы амфифильны, То есть любят и то, и другое. Они выступают превосходным посредником между гидрофильными – вода – и гидрофобными веществами, такими как сало, грязь или бактерии. Когда мы моемся мыльным раствором, находящиеся в коже гидрофобные вещества могут включаться внутрь мицелл, а затем смываться водой. По тому же принципу действуют средства для стирки, бытовые моющие средства и зубные пасты. Вот так заурядно просто и при этом гениально. Как же производят эти гениальные мини-булавки? В давние времена мыло варили из масел и жиров с добавлением растительной золы. Лежащая в основе химическая реакция называется, понятное дело, омылением. Исходное вещество всегда жир. Жиры и масла в химии называются триглицеридами, что означает, молекула жира — это соединение трёх жирных кислот. Триглицериды — это молекулы, состоящие из трёх карбоновых кислот и глицерина. Образование мыла определяют именно жирные кислоты, потому что они состоят из длинного гидрофобного хвоста и подвешены на его конце кислотной группы, представляющей собой превосходную гидрофильную головку. Форма булавки тем самым как бы предопределена. Однако кислотные группы внутри триглицеридов соединены таким образом, что взаимодействие с водой невозможно. Так, жир или триглицерид можно представить себе как три булавки, связанные друг с другом через головки. Высвободить кислотные головки из этой связки можно, если ввести в игру щелочной реагирующий компонент. Зала растений содержит калийные щелочные соли, а кислоты и щелочи реагируют между собой на раз-два. Если жир с калийными солями разогреть, тройственный союз триглицеридов будет разрушен, и мы получим свободные жирные кислоты с омыленными кислотными головками. Это значит, что кислотная группа теперь заряжена отрицательно, наподобие фторит-иона, а заряженные группы прекрасно находят общий язык с водой. Почему? Выясним в главе 10. Так из жиров получают моющие павы. Хозяйственное мыло по-прежнему делают по тому же принципу, только сегодня вместо растительной золы или калийных солей используют раствор едкого натра, натриоаш. это сильная щёлочь очень хорошо подходящая для омыления. Реакция срабатывается со всевозможными жирами. В хозяйственном мыле это традиционно дешёвые жиры, такие как сало, свиные или костные. Звучит мерзко, но мыло получается безупречное. Почему я всё это рассказываю? А потому что мне это кажется особенно интересным именно сейчас, когда натуральное мыло стало трендом. Мыло из чистого кокосового или оливкового масла или же масла авокадо всё больше набирает популярность. Мы переживаем возрождение традиционного рецепта приготовления мыла. Чистые жиры омыляются с помощью едкого натра. Новомодное натуральное мыло чаще всего не иное, как традиционное хозяйственное, только вместо свиного сала в нём приятные масла. И именно натуральное мыло, о котором реклама вещает, будто оно на 100% на таком сяком масле, по определению хозяйственное. Его химическое строение и химические свойства в высшей степени сродни хозяйственному мылу из свиного сала. Часто реклама натурального мыла Обещают, что оно будет особенно мягко и бережно ухаживать за вашей кожей. Ясное дело, уже сами слова «кокос», «оливки», «авокадо» обещают мягкость и бережность. Но с химической точки зрения всё выглядит совершенно иначе. Хозяйственное мыло, как традиционных представителей, так и новомодных натуральных, объединяет главным образом одно — эффективность. Оно очищает исключительно тщательно, потому что его кислотные головки особенно гидрофильны, Вместе с тем, такое мыло агрессивно. Разумеется, не как фтор, но всё же павы с высокой моющей способностью могут раздражать и высушивать кожу. Именно по этой причине принимать душ каждый день не рекомендуется. Дело в том, что основательным мытьём мы вмешиваемся в прекрасно сбалансированную экосистему кожной флоры, которая вообще-то призвана кожу оберегать. Да и кожное сало образуется не на зло нам и не для того, чтобы досаждали прыщи, а для защиты кожи от высыхания. Иссушенная кожа не только зудит, но еще бывает и трескается. И тогда она не может оптимально выполнять свою функцию, служить защитным слоем, поскольку бактерии и возбудители болезней получают возможность через трещины проникать в организм. Тут, возможно, кто-то заметит, и все же это лучше, чем химия. Среди фанатов натурального мыла особенно не любим один ПАФ лаурецульфат натрия, или, как часто пишется на упаковках, натриум-лаурет-сульфат. Кому не нравится этот пав никогда не найдёт своего счастья в магазине косметики, поскольку именно он с явным отрывом лидирует в составах шампуней и других косметических продуктов. Это синтетический пав нечто химическое. Для некоторых этого достаточно, чтобы предпочесть ему натуральное мыло на чистом оливковом масле. Однако буквы эти в названии натриум-лаурет-сульфат Именно то, что как раз и делает этот пав средством более мягким, чем хозяйственное мыло, а потому наиболее подходящим для продуктов косметического назначения. Это самое ЭТИИЧ и слово это эфир – можно представить себе в булавочной структуре пава как своего рода переход от головки к хвостику, находящийся где-то на середине шкалы между гидрофильностью и гидрофобностью. Чем длиннее этот переходный участок, тем слабее очищающая способность – зато более щадящее воздействие на кожу. Так что сульфат натрия вовсе не агрессивнее только потому, что создан искусственно. Наоборот, именно в лаборатории обеспечивается возможность производства самых разных вариантов мягких павов, недоступных при производстве простым омылением. И их, например, можно применять в шампунях для младенцев. Мне нравится натуральное мыло, потому что оно экологично, но тем, у кого чувствительная или сухая кожа, Лучше пользоваться хозяйственным только для мытья рук. Мне правда жаль, когда синтетические павы, они же химические, а это слово уже стало ярлыком, несущим негативный смысл, все без разбора огульно причисляют к вредным. И вообще, разделение на натуральное и химическое мыло мне не совсем очевидно. По моему разумению, производство натурального мыла тоже сплошная химия. Допустим, масло авокадо имеет природное происхождение. Спасибо, кстати, химии, которая предварительно обеспечила определенные процессы в самом растении авокадо. Но без едкого натра никакого мыла из него не получится. Кроме того, экологичные павы можно производить и в лаборатории. Однако, со словом «органическая» продукция лучше продается. Дискриминацию химии, приписывание ей общего негатива, что абсолютно неоправдано можно назвать хемофобией. Долой хемофобию! Проблема, собственно, в хитроумном маркетинге производителей косметики, независимо от того, идет ли речь о натуральных или химических продуктах. С точки зрения химика, здесь что-то не так. Самый наглядный пример – новый тренд продавать очищающие средства, позиционируя их как мицеллярные – воду, шампунь или салфетки. Это якобы новейшая мицеллярная технология – не что иное, как маркетинговый трюк, поскольку каждый продукт с павами в составе неизбежно содержит мицеллы. Может, кто-нибудь скоро додумается выпустить на рынок мицеллярную зубную пасту? Как наяву это вижу. Новинка, без фторидов, основана на мицеллярной технологии. Звонок в дверь. Я открываю, входит вспотевший и счастливый Матьес. И меня охватывает смесь чувства зависти и угрызений совести. Только вчера я получила email от моего фитнес-клуба, озаглавленный никогда не поздно. Матьес читает мои мысли и, усмехаясь, говорит. Сидение — это новое курение. Ну, морщусь я и сажусь за письменный стол.